Вот я получил приз от Аура. Только после этой проверки иногда люди проявляют высокомерие, и в следующий раз авантюристы могут не принять задание. Даже Гидия исходила из принципа, что заказчики и авантюристы находятся в равных условиях. Я с радостью повеселился бы еще. Если пойду в лабиринт еще раз, что-нибудь получу. После моих слов Паура рассмеялась. Вам так понравилась модель? Думаю, у меня есть и более полезные вещи. Она говорила так, будто понимала, что у меня на сердце. Еще и была права. Если я смогу пройти по лабиринту и получить награду еще раз, то я собирался сделать это до рассвета. Так сильно хотелось модель. Потому признался честно. Польза меня не волнует. Просто хочется. Ты же по этой же причине коррекционируешь. В ответ. Паура кивнула. Всё так. Значит, мы с ним схожи. Но лабиринт допускается каждый один раз. Так что... Возможно, это правило семьи Латур. Причина мне неизвестна. Но если они будут постоянно что-то давать, то сколько бы магических предметов не было, даже они могут разориться. Ну, значит, не видать мне этой модели. А вот так удар. Не меньше того, что за 10 лет стараний я так и остался медного ранга. Не обращал внимания, а тут раз, и стало невыносимо больно. Нет. Надо отвлечься. Сменить тему. Вот только не выходят Настоящий шок. Похоже, я сейчас выглядел очень жалко. «Конечно, это часть коллекции семьи Ватор, Потому я привязана к этой вещи. Но я не думал, что она так сильно может кому-то приглянуться». Она говорила неуверенно. Я смотрел в пол и пальцем вырисовывал на нем круги. И тут поднял голову и посмотрел на Вауру. А она продолжала. «Господин Рэнд, вы пришли по частному заданию». И это регулярный сбор цветов Драконовой Крови. Все верно? Да, но это задание... Айзека. Но раз я здесь, вы же понимаете? Настоящий заказчик ты, Ваура. Раз инициатором личного запроса стал Айзек, было достаточно встретиться лишь с ним. Может, я и был здесь для поколения лабиринта, но все же вопрос задания полагалось вести с Айзеком. И раз Ваура говорила, что это не так, можно было понять, в чем дело. Конечно, это не наверняка, но думаю, мое предположение верно. Паура продолжила. Это мне нужны регулярные поставки цветов Дарклановой Крови. И я постоянно отправляю за этим Айзека. Но он и без того в последнее время перегружен. И как его госпожа, я бы хотела дать ему отдохнуть. Ну да. Надо следить за особняком. Еще и постоянно на болото Тараска ходить. Потому я могу понять, насколько тяжело Айзеку и другим слугам. Хотя на болото только Айзек ходит значит, самая тяжелая работа у него. Уже за своим домом невероятно сложно следить. Так, сколько же сил надо, чтобы ходить на болото Тараска? Я никогда не служил при таком большом доме. И хоть мог приблизительно представить, не знал всего в деталях. Если я приму запрос, Айзеку станет проще? Да, он сам так сказал. Работы по дому много, но Айзек великолепно с ней справляется. И Если не надо будет ходить на болото Тараска, он сможет нормально отдохнуть. Сам Айзек закивал, когда говорил я. А когда говорила Лаура, он замотал головой, выражая полное согласие. «Ну тогда почему бы и нет? Так мне не придется вмешиваться в дела семьи. Даже если так Айзеку будет проще, меня это никак не касается. А Волнует меня только та модель». «А вот как? Тогда как это связано с моделью?» Я пытался выяснить связь, и Ваура сказала. «Если выполните задание, в награду получите эту самую модель». А, конечно же, это отдельная награда. Денежная сумма не уменьшится, потому не беспокойтесь. <св> <у> уверена? Спросил я. И Воуру ответила. Да? Все же найти автентиста согласного постоянно ходить на болото Тараска не так просто. Если так я смогу повлиять на ваше решение, я, конечно же, согласна отдать ее. Сказала она. И хоть она так и сказала, неизвестно, сколько я получу золотых монет, если продам модель. И отдать вот так просто. Как же это великодушно. Я искренне был благодарен Вауре. Сейчас я был готов поклясться ей в верности. Конечно, это было не обязательно. Думаю, что могли бы и другие найтись, если поискать. Я не стал говорить о том, что на душе и отдал безопасный ответ. Поняла ли это Лаура? С виду она молода, но взгляд как у взрослой. Точно крупный торговец или хитрый аристократ. Я могу лишь догадываться, какой опыт был у нее за плечами, чтобы стать такой. Но, похоже, она могла прочитать мои мысли. Уже поэтому она была взрослой. Поняла, что я хочу дирижабль, и сделала предложение. И сейчас меня не распирала от радости от того, что я получу модель. Не то, чтобы я прямо как ребенок себя веду. Если он дириж что-то хочет, он это достает. Пусть даже это будет совсем по-детски. Какой же я жалкий. Хотя нельзя сказать что вещь бесполезная. Теперь это моя модель дирижабля. Никому не отдам. Ладно, хватит шуток. Хватит, пора завязывать. Да, больше никаких шуток. Я продолжу говорить с Ваурой. Она слегка призадумывалась над вами словами и ответила. Конечно, можно было попросить у серебряного ранга, но есть определенные сложности, если идти туда. Вещи портятся. Есть опасность отравиться. Двигаешься медленно и неизвестно, когда станет плохо. Тараска можно отладить святой водой. Но всегда можно наткнуться на того, кого прогнали с собственной территории. И если рассматривать все эти вещи, хотелось бы человека золотого класса, но за ними надо идти в столицу. Лаура все верно говорила: Найти в Мальте подходящего по серии авантюриста золотого ранга способного сделать это не так уж и просто. И раз таких людей достать трудно, приходилось предлагать различные блага это понятно и все же кое что меня заинтересовало я понимаю о чем ты я готов взять задание на сбор цветов драконовой крови неужели у тебя скопление нечистот? спросил я и на лице девушки появилось удивление раз вы знаете об этой болезни значит и цветок драконовой крови в болотах тараска вы искали спрашивала она но тут важно соблюдать конфиденциальность Запрос еще не принят официально, и детально обсуждать это не стоит. Хотя даже без разговоров, все и так понять можно. К тому же, Лаура обладает серьезным влиянием в Мальте. Если захочет выяснить, то сразу же все узнает. И все же, я сказать не мог. «Вроде того», — сказал я, и Лаура все поняла. «Прошу прощения, я лезу, куда не полагается. Но вы ведь понимаете, в каком я положении». На ранней стадии скопление нечистот можно излечить с помощью лекарства, полученного из цветка драконовой крови. Но на последней болезнь остается с носителем до конца. Она не приведет к мгновенной смерти, и все же, чтобы жить, надо постоянно доставать цветок драконовой крови. И поэтому... Я кивнул ей в ответ. Дальше я уже буду слишком назуэлем. И не так много знаю о скоплении нечистот, но если так... Лилиан из приюта несказанно повезло. Ладно, если нужен лишь один цветок драконовой крови. Но слишком тяжело, когда необходимо доставать его постоянно. Может, я бы смог чем-то помочь. Но ситуацию в целом я понял. О деталях и награде тоже узнал. Можно без проблем принять задание. Награда тоже очень привлекательная. Потому я сказал Лауре. Комневшимся условиям задание, ты добывала еще и новое. Рад с тобой работать, госпожа-нанимательница. Я протянул руку. А Лаура пожала ее и улыбнулась. «Рада, что вы согласились. Полагаюсь на вас, господин Рент. Можете звать меня просто ваура Так она сказала. Я обратился к ней, как и подобает к нанимателю, но, похоже, это было ни в чего. «Хорошо, ваура ответил я, и улыбка на лице девушки стала шире. Она кивнула мне. «Но точно ли все в порядке?» Направляясь к воротам, спросил я. И шедший рядом Айзек кивнул. Да, все хорошо. Госпожа Ваура сказала, что все равно бы отдала. Так что можно было сделать это и сейчас. Мы оба посмотрели на летевшего впереди мода дирижабля. С моей маной он долго не полетает. Потому Лаура напомнила его из магического камня, чтобы он продержался около часа. Сам по себе такой камень уже достаточная награда, но до семьи Ватора это мелочь. Кстати. Лаура осталась в доме. Только Айзек пошел проводить меня до ворот. Я эти ребенок. Пусть в душе и мальчишка хотел сказать, что провожать меня ни к чему. Но сад семьи Латур – большой лабиринт. Если бы я теперь к воротам пробивался, то петлял бы здесь до утра. Но вот Айзек... Здесь повсюду были стены с жилой изгради. И когда он подошел, они разошлись, создавая проход. «Как это работает?» Спросил я. И он разжал ладонь и показал круглый камень. Материал был похож на контролёр модели дирижабля. Айзек сказал, «С этим можно изменить сад на свое усмотрение, хотя ничего значительного сделать не получится». «А что, если это необходимо?» «Это может лишь госпожа Лаура. О способе даже мне не говорят». «Не могу сказать, правда ли это, но мне оно и ни к чему. Да и если кто-то узнает, может воспользоваться этим». Так-то я рассказывать не собирался, но ну и Айзек был прав. Ведь если не сказать, то и не узнает никто. Потому он бы не сказал, даже если и знал. А вот и выбрались. За разговором мы добрались до выхода. Я пустил на землю модель дирижабля, а потом коснулся фюзеляжа. Он уменьшился и теперь лежал у меня на ладони. Это одна из функций, про которые рассказала мне Лаура. Есть и другие. Правда, пока не знаю, придется ли их использовать. Все же уменьшение – удобная функция, если я не хочу тащить эту громадину через весь город. Охранника уже нет. Да, он дежурит с утра и до вечера. Вечером ворота закрываются, а лабиринт становится сложнее. Кто бы ни вошел, он уже не выйдет. Сказал Айзек. А вот же загадочный лабиринт. Если станет сложнее, войдя вечером точно до утра бродить придётся. Прямо жуть. И что мне делать, когда я в следующий раз сюда приду? Хотелось бы воздержаться от повторного прохождения. Еще бы, раз награды больше не будет. Айзек призадумался. Вспоминая, упоминал ли об этом. Если охранник будет на месте, он сможет связаться с особняком. Так что все в порядке. В таком случае я провожу. Тогда не о чем переживать. Думая, об этом я помахал Айзеку и ушел. В следующий раз Я уже буду доставлять цветы драконовой крови. Немного удручала мысль, что снова придется идти на болото Тараска. Но Айзек дал мне святую воду. В следующий раз это будет не так сложно. Это Да. Дома Орейн, она схрестив руки на пару со мной, наблюдала за предметом, лежавшим на столе. Там была черно-красная жидкость в кристальной бутылке. То есть, полученная мной на досуге от Воры крою вампира. Вчера, когда я вернулся, то рассказал Ларейной семье Латур, но так как она была уже довольно сонной, мы перенесли разговор на следующий день. Утром я спросил, в чем было дело, и оказалось, что девушка перетрудилась. Я уточнил, и вышло так, что она написала учебное пособие для обучения Ализы. Подошли бы и обычные книги, но почему-то ее не устраивало, если обучать она будет не лично. Я узнал, закончила ли она, и оказалось, что закончила. Казалось, что за пару дней с таким не справишься, но речь шла только об основах, и много времени на это не ушло. Я спросила о курсе, и она сообщила, что планирует программу из десяти частей. Она, похоже, исходила из принципа прощашь все это и станешь ученым. И я не знал, как разговор об обучении ребенка из приюта основам магии дошел до такого. Алиса сказала, что станет авантюристкой. И что делать, если все это сместится к дороге ученой? Я спросил об этом. И Лорейн сказала, что так, может, даже лучше. Но если уж станет выдающимся ученым, то тут даже ленивая Лорейн прекрасно зарабатывала. По крайней мере, она будет богаче, чем нищий авантюрист меддоворанга вроде меня. Тогда выбор довольно неплохой. Если ты преуспеваешь в учебе, страна выделяет тебе стипендию. Пусть даже это захолустный городок страны где-то на окраине, при поддержке Урейн, по этому пути вполне можно идти. Но Ализа хочет стать авантюристкой. Когда я сказал, что она моя первая ученица, Лорен сказал о том же, и мы немного поссорились. В итоге она успокоилась, согласившись позволить Ализе выбирать самой. Но чувствую, стоит мне отвлечься, и Лорен сразу же начнёт готовить из нее ученую. Я же решил научить ее мечтам, надеждам и радостям авантюристов Пусть я ошибался, и пусть уже 10 лет лею, как авантюрист медного ранга. В общем, кровь вампира. Раздобыл я её до изменения формы существования. Если я выпью ее, что-то может измениться. Как мне кажется. Это вроде инстинкта? Спросил Лорейн. Подумал, я ответил. Не знаю, но это, походит то желание выпить что-то вкусное и поспать, когда сонный. Если спросить, такое же ли это чувство, то могу лишь сказать, что, будучи человеком, я его не ощущал. Не найдя другого определения, я сказал, что думал. Ну, оно и понятно. Остается лишь положиться на собственные чувства. Но точно ли все в порядке? Как и сказала Лаура Алатур, кровь вампира – мощный препарат. Я читал о реакции выпивших ее людей. И были они не самыми лучшими. Тут стоит быть уверенным точно. Я не изучал вампиров детально. Знаю, что это высшие монстры, и из-за того, что они очень сильны, пока у меня не было возможности с ними столкнуться. Но в целом, мне было о них известно но и не могу себе представить людей, которые собирались выпить их кровь, чтобы обратиться в вампиров. Урэйн, будучи учёной, лучше разбиралась в этом. И после того, как она рассказала обо всех опасностях, то немного пошатнула мою решимость. Все же не стоит пить, лучше поиграю». С этими словами я взял круглый камень, который служил управлением. И когда по комнате стала летать модель дирижабля, Урэйн искренне удивилась. «Ты достал очень редкую вещицу?» Я и сама не слышала о семье Латур. Но при том, какие у них вещи? Семья точно необычная?» Пробормотала лорен где на летающую модель. Я перенес сознание и посмотрел на нее сверху. Передо мной было восхищенное и удивленное лицо девушки. «Кажется, я слишком близко. Так близко я еще не был. Кажется, сегодня она одета довольно неопрятно. Под этим углом я много всего могу видеть. Так что лучше не надо». Думая об этом, я вернул свой разум и вздохнул. Так как я не говорил о функциях дирижабля, она не должна была заметить, что я смотрел на нее сверху. Однако... Урэйн странно наклонила голову. Что-то случилось? Нет, должно быть, показалось. Все в порядке. Я задал вопрос и получил на него невнятный ответ. А потом она точно переключилась. Хватит сбегать от реальности. Решай, что делать. Ты сказал, что это необходимо до изменения. Значит, надо выпить. Сказала она, а я ответил. Думаю, что да. Но все же мне немного страшно. Лорейн, как думаешь, что будет, если я выпью это? Спросил я. И Варейн дала серьезный ответ. Конечно, хотелось бы обойтись без этого. Я, конечно, не против, если ты навсегда останешься нежитью. Думаю, что было бы неплохо, если бы остался здесь навсегда и работал авантюристом. Однако она продолжила. Но ты ведь сам не хочешь этого. Я ведь знаю о твоей мечте. Пусть у тебя нет таланта, и пусть это займет много лет, ты же хочешь стать авантюристом мифрилового ранга. И пусть ради этого тебе придется наступить на хвост тигра. Пусть ты вначале будешь сомневаться, но в итоге сделаешь это. Нет, ты скорее будешь притворяться, что колеблешься. Такой уж ты мужчина. Верно? Так что я тебя поддержу. Соберу косточки, похороню и буду навещать каждый месяц. До самой своей смерти буду посещать твою могилку. И рыдать буду в захлёб на твоих похоронах. Это все, что я могу сделать. Понятно. Я выслушал все, что она сказала. Сейчас я и правда сомневался. Не без этого. Но на деле я уже почти все решил. Если я выпью, могу стать калекой или умереть. Что мне не нравилось. Но и выбора у меня не было. Если не выпью, то ни на шах не сдвинусь с места. И буду жить лишь жизнью мертвеца переносном смысле. Я ведь и так мертвец. И все же доставлять проблему Лоррейн мне не хотелось, потому я сказал «Спасибо, я выпью это. Если случится что-то странное, сожги меня». Услышав это, она ответила «Буду молиться, чтобы этого не понадобилось». В ее словах была мольба. Глядя на нее, я кивнул и взял кристальную бутылку. Видя, как на меня смотрит обеспокоенная Лорейн, я открыл бутылку и выпил содержимое.